Глава 3 В поисках боли. Я медлю. Передо мной на столе лежат три стручка жгучего перца. Хабанера, ярко-оранжевый, напоминающий уличный фонарь. Худосочный тайский чили, также известный как птичий глаз. И относительно безобидный халапеньо, похожий на большой зеленый цепелин. Мне нужно набраться решимости и съесть их. Ради вас, мои дорогие читатели. В обычной жизни я умеренный любитель острого перца. В моем холодильнике можно найти три вида сальсы, бутылку шри и банку острой сычуанской бобовой пасты. И все эти соусы я регулярно добавляю в пищу. Но я не впадаю в крайности. Я внимаю стручки перца из тарелки с тайским карри и откладываю их в сторону несъеденными. И я остерегаюсь хабанера. Напуганной его репутацией самого острого перца в мире я никогда не использую для приготовления пищи, не говоря уже о том, чтобы съесть. Однажды я купил пару стручков хабанера, но они покрылись плесенью в моем холодильнике, пока я собирался с духом. И вот теперь я хочу написать главу об острых перцах, поэтому, чтобы не быть голословным, я обязан испытать их все на себе. В какой-то мере мне даже интересно понаблюдать за собственной реакцией. Когда люди говорят о вкусе еды, они, как правило, сосредотачиваются на вкусовых и обонятельных ощущениях, как до сих пор это делали и мы. Но существует и третья важная составляющая вкуса, которую часто упускают из виду – физические ощущения, тактильные, температурные и, да, болевые. Один из самых знакомых примеров – жжение перца чили, но существует и множество других – Ценители вина говорят об ощущении вина во рту, которое создается вяжущей терпкостью танинов, также хорошо известной любителям чая, и текстурой, придающей вину полноту вкуса или экстративность. Любители жевательной резинки и перечной мяты любят ощущение мятной прохлады во рту. И всем нам знакомы ощущения легкого покалывания в ротовой полости, когда мы пьем газированные напитки. Ни одно из этих ощущений не связано с восприятием вкуса или запаха, хотя, безусловно, сопровождает их. Когда мы делаем глоток кока-колы, вместе с легким покалыванием от пузырьков газа мы также ощущаем сладкий вкус и смесь карамельного, цитрусового и других ароматов. На самом деле, до сих пор ученые уделяли так мало внимания этому третьему основному чувству, что даже не договорились по поводу его названия. Его называют «хемистезис» общее химическое чувство, соматосенсорные ощущения или тригеминальные ощущения. Однако каждое из этих понятий обозначает немного разные вещи и мало что значит за пределами узкоспециальной области. Между тем, весь этот комплекс осязательных ощущений, на удивление, важен для нашего вкусового опыта. Вкусовые, обонятельные и осязательные ощущения – вот троица, определяющая полноценный вкус. На протяжении многих лет ученые знали, что жжение перца чили отличается от вкусовых и обонятельных ощущений и чем-то даже сродни боли. Но настоящий прорыв в понимании был сделан в 1997 году, когда фармаколог Дэвид Джулиус и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Франциско тщательно исследовали рецептор, чувствительный к капсаицину, активному ингредиенту, отвечающему за жгучий вкус перца чили. Эта работа потребовала от Джулиуса и его команды немалого терпения – Исследователи брали по одному гену, активному в чувствительных нервных клетках, реагирующих на капсаицин, и помещали его в культуру клеток почки. В конце концов, они обнаружили ген, при введении которого в клетки почки те стали реагировать на капсаицин. Оказалось, что рецептор, кодируемый этим геном и впоследствии получивший название TRPV1, активизируется не только капсаицином, но и опасно высокими температурами. Другими словами, когда вы говорите, что от перца у вас горит во рту, это не просто красочная метафора. Ваш мозг действительно воспринимает это как ожог. Это ощущение, не связанное с вкусом и запахом, воспринимается нашей тактильной сенсорной системой, и информация о нем передается в головной мозг по нервам, отвечающим за передачу тактильных сигналов. Как и другие тактильные рецепторы, рецепторы TRPV1 находятся во внутреннем слое кожи, где они предупреждают нас об опасности получить ожог от раскаленного асфальта в разгаре лета, от кастрюли с дымящимся супом и тому подобное. Что же касается сжения перца чили, то они могут ощутить его только в тех местах, где защитный наружный слой достаточно тонок для того, чтобы позволить проникнуть через него капсаицину, то есть во рту, в глазах и некоторых других местах, где не светит солнце. Недаром старая венгерская поговорка гласит, что «хороший перец обжигает дважды». Дальнейшие исследования показали, что ТРПВ-1 реагирует не только на тепло и капсаицин, но и на ряд других жгучих продуктов, в том числе на черный перец и имбирь. Недавно были обнаружены и прочие рецепторы ТРП, вызывающие другие, связанные с едой, соматоощущения. Так, рецептор TRPA1, который Джулиус называет рецептор васаби, отвечает за ощущение жжения от васаби, хрена и горчицы, а также лука, чеснока и корицы. Кроме того, именно этому рецептору мы обязаны ощущением легкого жжения на задней стенке горла, которое так ценят поклонники оливкового масла экстра Virgin. Высококачественное оливковое масло может вызвать першение в горле и даже кашель. На самом деле опытные дегустаторы оценивают качество оливкового масла на основе того, вызывает ли оно одно покашливание или два покашливания, и отдают предпочтение последнему. Вкус васаби так сильно отличается от вкуса оливкового масла, в частности потому, что в нем присутствуют летучие серосодержащие соединения, из-за которых васаби бьет в нос, тогда как нелетучее оливковое масло просто обжигает горло. Кроме того, оливковое масло также способно воздействовать на рецептор TRPV1. Любопытно, что рецептор TRPA1 реагирует еще и на тепло, Гримучий змей используют его для обнаружения добычи в темное время суток. Рецептор TRPM8, который больше реагирует на холод, чем на тепло, дарит нам ощущение прохлады от ментола, компонента мяты, и эвкалиптола, компонента эвкалипта. Производители продуктов питания и средств для ротовой полости любят этот рецептор, поскольку людям нравится ощущение прохлады в жвачке и зубной пасте. На самом деле, в настоящее время вместо ментола в жевательных резинках широко используются заменители, которые более эффективно активизируют рецепторы TRPM8 и позволяют жвачке дольше сохранять освежающий мятный вкус. Теперь, когда ученые кое-что знают об осязательных рецепторах у нас во рту, перед нами начинают раскрываться некоторые тайны красного перца, который некогда ценился на вес золота. Ценители этого перца считают, что для разнообразных блюд подходят разные сорта, и сознанием дела выбирают среди нескольких десятков сортов наиболее подходящий. Разница между сортами чили отчасти заключается во вкусе и запахе. Одни сорта имеют более сладкий вкус, другие более фруктовый, третьи обладают выраженным послевкусием. Но разница состоит также и в том, какие осязательные ощущения они вызывают во рту. Одно различие очевидно – это уровень жгучести. Специалисты оценивают этот показатель по шкале жгучести Сковелла, разработанный американским химиком и фармацевтом Уилбуром Сковеллом в 1912 году. Будучи жителем Детройта, города, который никогда не славился своей любовью к перечной пище, особенно в те времена, Сковилл, тем не менее, придумал интересную методику для измерения остроты перца. Он брал спиртовой экстракт перца и разбавлял его водой до тех пор, пока испытуемые не переставали ощущать его жгучий вкус. Чем острее был перец, тем больше воды приходилось добавлять. Если экстракт перца нужно было разбавить водой в 10 раз, его острота оценивалась в 10 единиц по шкале Сковилла. Более жгучие перцы, требовавшие на одну часть экстракта 100 тысяч частей воды, получали 100 тысяч единиц. Сегодня исследователи больше не прибегают к дорогостоящим услугам дегустаторов, а измеряют содержание капсаицина в перце с помощью специального оборудования и преобразуют его в единицы шкалы сковела. Чем выше содержание капсаицина, тем острее перец. Измерения показывают, что разные сорта чили значительно отличаются друг от друга по уровню жгучести. Так, довольно мягкие сорта Анахайм и Поблано оцениваются по шкале сковелла всего в 500 и 1000 единиц соответственно. Халапеньо оценивается примерно в 5000 единиц, серана в 15000, Каенский перец в 40000, Тайский птичий глаз в 100000. А хабанера, который сейчас лежит передо мной на столе, от 100 тысяч до 300 тысяч. Но это еще не предел. Жгучесть сорта королинский жнец» может достигать ошеломительных 2,2 миллионов единиц по шкале Сковила, что по силе воздействия сопоставимо со слезоточивым газом, используемым полицией. Вы можете найти в интернете видеоролики о том, как люди пробуют эти жгучие перцы. Самые отважные едаки иногда оказываются в отделении скорой помощи. Они испытывают дикую боль, несколько часов страдают позывами к рвоте, повышенным слюноотделением. Я не понимаю, зачем они это делают говорит Брюс Брайант, специализирующийся на исследованиях сенсорной тактильной системы в ротовой полости в Центре исследований хеморецепции Моннелла. «Я небольшой любитель перца. Я был таковым лет 30 назад, но теперь я не хочу никому доказывать, насколько сильную боль я могу выдержать». Для любителей экстремальной информации могу сообщить, что жгучесть чистого, нерастворенного капсайцина составляет колоссальные 16 миллионов единиц по шкале Сковила. Но рекордсменом по жгучести является химическое вещество натурального происхождения под названием резиниферотоксин, которое обнаружено в произрастающем в Марокко растении молочае с малоносном и в чистом виде имеет показатель на уровне 16 миллиардов единиц по системе сковела. Этого достаточно для того, чтобы причинить серьезный вред здоровью и даже вызвать смертельные химические ожоги. Понятно, что это растение не употребляется в пищу. Возвращаясь к кулинарной сфере, следует отметить, что многие ценители перца чили утверждают, что его жгучесть определяется не только интенсивностью. Если искать специалиста в этом вопросе, решил я, то едва ли кто-то знает об этом больше, чем Пол Босланд, директор Института перца чили при Университете Нью-Мексико. Институт Босланда занимается всем, что связано с этим перцем, а сам Босланд, селекционер по профессии, испытывает жгучий профессиональный интерес ко всем деталям, отличающим один сорт чили от другого. По словам Босланда, он и его коллеги выделяют четыре дополнительные характеристики, определяющие остроту перца чили, помимо степени жгучести. Первое, как быстро он начинает действовать. Большинство людей, откусывая Хабанера, начинают ощущать жжение спустя 20-30 секунд, в то время как азиатский Чили действует немедленно, говорит он. Перцы также различаются по продолжительности жгучего действия. У некоторых, таких как халапеньо и многих азиатских сортов, жжение исчезает относительно быстро. У других, таких как хабанеро, оно может длиться в течение нескольких часов. Отличается и то, где сосредоточено жгучее действие перца. Как правило, от халапеньо горят губы и кончик языка, от сортов Нью-Мексико жарко в середине рта, а от хабанера в задней части, говорит Босланд. И, наконец, перцы отличаются острым или ровным характером жгучести. При острой жгучести ваш рот будто колют множество мелких иголок, при ровной жгучести по нему условно водят малярной кистью. Объясняет Босланд. Сорта Нью-Мексико обычно обладают ровной жгучестью, тогда как азиатские сорта — острые. На это качество я обратил внимание, когда в последний раз ел тайскую еду. Некоторые из этих различий, безусловно, связаны с различиями в самом капсаицине. В действительности семейство капсаициноидов насчитывает по меньшей мере 22 разных соединения, каждое из которых воздействует на рецепторы TRPV1 немного по-разному. Так, нордигидрокапсаицин сильнее воздействует на переднюю часть рта, тогда как гомодигидрокапсаицин на заднюю стенку горла, объясняет Майкл Мазурек, селекционер перца чили из Корнеллского университета. Но эта разница вовсе не так заметна. Нордигидрокапсаицин в два раза слабее капсаицина и составляет не более 7% от общего содержания капсаицина в перце. Его голос не слишком заметен в общем хоре, хотя кое-какие нотки он вносит, говорит Мазурек. Два наиболее распространенных капсаициноида, сам капсаицин и дигидрокапсаицин, вместе составляют 50-90% от общего содержания капсаициноидов в любом сорте перца. И поскольку они также являются самыми мощными, именно они и командуют парадом. Мазурок считает, что гораздо более важной причиной, объясняющей различия во вкусе перца чили, может быть то, что ученые называют матричные эффекты. Чтобы вызвать ощущение жжения, необходимо, чтобы капсайцин выделился из клеток и попал на язык губы или нёба. Когда вы жуете, сорта перца с более прочной клеточной стенкой медленнее выпускают капсайцин наружу, в результате чего ощущение жжения возникает чуть позже и в более дальней части ротовой полости. Содержание масла также может влиять на то, как быстро вымывается капсайцин, таким образом обуславливая длительность его воздействия на рецепторы. Но ничто из этого не объясняет разницу между острым и ровным характером жгучести. На самом деле, никто из тех, с кем я говорил, не смог предложить правдоподобного объяснения этому феномену. Мазурек и Джулиус просто пожали плечами. Босланд предположил, что здесь могут быть замешаны разные капсаициноиды, но признался, что у него нет данных, подтверждающих это предположение. А Брайан заявил, что это различие может быть и вовсе надуманным. «Вы говорите людям, что ощущения должны отличаться, и, конечно же, они у них отличаются. Внушение работает», — говорит он. «Я очень скептически отношусь к такого рода исследованиям». Итак, хватит теории. Я оттягивал свой дегустационный эксперимент так долго, как мог, но пришло время сделать решительный шаг. Первым я беру халапеньо. Как и следовало ожидать, учитывая его сравнительно слабые позиции в рейтинге жгучих перцев, я ощущаю легкое жжение в основном в передней части рта. Одно очко в пользу Босланда. Благодаря умеренной остроте я могу сосредоточиться на других качествах перца, насладиться его полнотой, сочной мягкостью и сладким, почти как у болгарского перца, вкусом. Далее наступает черед тайского «птичьего глаза». Его мягкость оказывается гораздо более тонкой и жесткой. Несмотря на это, он дает немедленный взрыв жгучего вкуса. Мой рот опаляет огнем от кончика языка до задней части горла, от чего у меня перехватывает дыхание. Это не постепенное нарастание, это удар кувалдой. Мне казалось, что я испытал как раз ту самую острую жгучесть, о которой говорил Босланд. Ощущение покалывания острыми иголками, но я мог просто обманывать себя. Наконец, наступает самый страшный момент. Я отрезаю от стручка хабанера тоненький ломтик. Можете считать меня трусом, но я ни за что на свете не соглашусь испытать на себе полноценные 300 тысяч единиц по шкале сковела. И начинаю жевать. Первое, что меня поражает, это совершенно другой вкус. Вместо травянистого, как у болгарского перца, я ощущаю более сладкий, немного фруктовый и удивительно приятный вкус. В течение примерно 15-20 секунд. После чего я начинаю ощущать жжение. Оно нарастает и нарастает стремительно и неумолимо. Оно продолжает нарастать даже после того, как я проглатываю пережеванный перец. До тех пор, пока в конце концов я не могу думать ни о чем другом, кроме как о пламени, бушующем у меня во рту. Определённое его действие сосредоточено ещё глубже в ротовой полости, чем у тайского Чили, хотя немного запоздалые вспышки пламени я ощущаю и на своём несчастном языке. Пожар полыхает примерно 5-10 минут, но ещё добрых полчаса спустя у меня во рту будто продолжают тлеть горячие угли. Вот это да! Итак, испытав на себе действие настоящего Чили, я хочу узнать, можно ли как-то затушить этот огонь. Удивительно, но ученые до сих пор не знают, как это сделать. Холодные напитки, безусловно, помогают, поскольку прохлада успокаивает реагирующие на тепло рецепторы trp 1 возбуждаемые капсаицином. К сожалению, как вы могли заметить, если когда-нибудь пытались таким способом справиться с жжением красного перца, этот эффект проходит за несколько секунд, как только во рту восстанавливается прежняя нормальная температура. Наверняка вы слышали, что сахар и жир помогают погасить жжение, но сами исследователи не уверены в этом. «Лучшее средство – это, вероятно, холодное цельное молоко», говорит Джон Хейс из Пенсильванского университета. Холод позволяет замаскировать ожог, как и вязкость, а жир освобождает рецепторы от капсоицина. Однако он признался, что это пока не подтверждено научными данными. Установлено, что повышение вязкости пищи приглушает ее остроту, вероятно, просто потому, что это создает конкурирующее ощущение, отвлекающее наше внимание от остроты. Однако Хейс не слышал о том, чтобы кто-то протестировал влияние вязкости на жгучесть красного перца, и он не уверен в эффективности сахара. «Трудно сказать, какую роль играет здесь сахар. Действительно ли уменьшает Женя или же просто делает его более приятным», говорит он. Даже эффективность жиров или масел, которые предположительно должны вымывать жирорастворимый капсаицин из рецепторов, весьма спорна. Если вы чувствуете жжение, говорит Брайант, значит капсаицин уже проник в ваши ткани, и поверхностный контакт с цельным молоком или оливковым маслом мало чем поможет. Брайант предлагает другое решение. Пните ногой кирпичную стену или ударьте молотком по пальцу, вы сразу забудете про свой язык. Разумеется, совет вышибать клин клином скорее шутка, которая, тем не менее, указывает на один из наиболее удивительных парадоксов, связанных с перцем чили, васаби и другими острыми приправами. Миллионы людей любят болезненные ощущения, вызываемые острым перцем, воспринимая их как своеобразную форму удовольствия. Острые блюда занимают видное место во многих кухнях мира, и более четверти населения нашей планеты ежедневно употребляют в пищу жгучий перец. Как показал один из недавних опросов, более трех четвертей американцев заявили о том, что им нравится острый перец, а британцы тратят 17 миллионов фунтов стерлингов в год, а это, чтобы было понятнее значительно больше одного миллиарда рублей, на острые соусы. Однако мало кто из нас делает подобный фетиш из других видов боли. Мы не получаем удовольствия от поедания обжигающей горячей еды, которая воздействует на те же рецепторы и нервы, что и перец чили. Мы не получаем удовольствия от химического ожога языка, вызванного сильными кислотами. И мы не стучим по пальцам молотком ради удовольствия. Так почему же мы наслаждаемся болью от перца чили и даже жаждем ее? В чем бы ни был секрет, судя по всему, он является уникальным для человека. Никакие другие млекопитающие на планете не испытывают подобной страсти к красному перцу. Птицы едят перец чили, но только потому, что у них отсутствуют рецепторы, реагирующие на капсайцин. Для попугая самый острый хабанер окажется таким же пресным, как болгарский перец. Одно из возможных объяснений может состоять в том, что любители перца чили не чувствуют боль так же интенсивно, как те, кто его избегает. Кроме того, исследования показали, что люди, многократно подвергающиеся воздействию капсайцина, становятся менее чувствительными к нему. На самом деле, лечебные мази для растирания, такие как ХИТ и айси содержат капсайцин именно из-за его болеутоляющих свойств – Можно предположить, что нечто подобное происходит и с любителями чили, поскольку при тестировании люди, регулярно употребляющие этот перец, как правило, оценивают интенсивность предъявляемых доз капсайцина как более низкую, чем новички. Но при ближайшем рассмотрении этот вывод становится не таким убедительным. Начать с того, что для неопытных едоков Чили практически любая доза капсайцина может казаться ужасно жгучей, и они могут оценивать ее интенсивность в 9 из 10 баллов. «Мне казалось, что я могу зажечь ртом сигарету!» Однажды воскликнул мой знакомый, шокированный едой в индийском ресторане. В то же время опытные едоки могут сказать «Ха, я пробовал и погорячее!» и оценить интенсивность в 5 баллов. Чтобы избежать этой проблемы, Линда Бартошук предлагает обозначать верхнюю планку шкалы как самое интенсивное ощущение, которое вы когда-либо испытывали, но не все исследователи следуют ее совету. Определенную роль может играть и генетика. Исследования однояйцевых с полностью идентичными генами и разнояйцевых, у которых идентична лишь половина генов, близнецов показывают, что гены позволяют объяснить от 18 до 58% нашей любви к перцу чили. Например, некоторые люди могут иметь более чувствительные рецепторы trp 1 хотя Хейс, который в настоящее время изучает эти рецепторы, говорит, что существование значимых вариаций trp 1 пока не доказано. Аналогичным образом некоторые, но не все. Исследования обнаружили, что чили вызывает более интенсивные болезненные ощущения у супердегустаторов или у тех людей, которые имеют на языке больше грибовидных сосочков и, следовательно, больше нервных окончаний. Совершенно очевидно, что любители чили также чувствуют боль. Спросите у них сами. «Мне нравится жгучая еда, от которой у меня открываются все поры, а из глаз градом катятся слезы», — говорит Хейс. Но с двумя маленькими детьми я не часто могу позволить себе такое удовольствие. Сейчас Хейзу приходится довольствоваться острым соусом шри Рача. Дети называют его «папин кетчуп», — говорит он. Из слов Хейза становится понятно, что он и, скорее всего, остальные поклонники Чили любят эту боль. Этот парадокс интересует психологов на протяжении нескольких десятилетий. Еще в 1980-х годах пионер в исследованиях Чили Пол Розин из Пенсильванского университета предположил, что употребление острого перца может быть разновидностью благотворного мазохизма, подобного просмотру фильмов ужасов и катанию на американских горках. Большинство видов боли предупреждают нас о грозящей опасности. Печеный картофель, который только что достали из духовки, имеет достаточно высокую температуру, чтобы серьезно травмировать клетки слизистой оболочки нашего рта. Удар молотком по пальцу может сломать кости, но жжение перца чили, за исключением его экстремальных версий с миллионами единиц по шкале Сковелла, это ложная тревога. Способ получить кайф от жизни, балансируя на грани, но не подвергая себя реальной опасности. Несколько десятилетий спустя Хейс и его студентка Надя Бёрнс Трудно придумать лучшую фамилию для исследовательницы жгучего перца, учитывая созвучность фамилии Бернес и английского глагола burn — жечь. Развили теорию Розина. Они предположили, что любители чили могут относиться к типу личности, ориентированному на поиск ощущений, иными словами, быть так называемыми «искателями острых ощущений». Из обширного арсенала инструментов, то есть личных тестов, разработанных психологами для оценки различных характеристик личности, они выбрали недавно разработанную шкалу поиска ощущений по Арнетту и подвергли тестированию несколько десятков любителей острого перца. Поскольку я сам являюсь поклонником Чили, я нашел в интернете тест Арнета и прошел его. Тест содержит всего 20 вопросов. Каждый вопрос представляет собой некое утверждение. Например, «Я предпочитаю слушать очень громкую музыку. Мне было бы интересно посмотреть на настоящую автомобильную аварию». Или «Я хотел бы стать первооткрывателем новых земель», которые вам нужно оценить по 4 шкале от «совсем не похоже на меня» до «очень похоже на меня». Затем вы суммируете баллы и получаете результат от 20 до 80 баллов, который отражает присущее вам стремление к стимуляции. Это одна из важных черт нашей личности. На самом деле тест Арнота позволяет оценить два отдельных показателя: стремление к новым ощущениям и стремление к сильным ощущениям. Я набрал высокие баллы 30 из 40 возможных по первому показателю и очень низкие всего 19 из 40 по второму. Я не психолог, Но в этом случае результаты самодиагностики соответствуют действительности. Я люблю посещать новые места и пробовать новую еду, но боюсь американских горок и прихожу в раздражение от чересчур громкой музыки. Как и следовало ожидать, когда Хейс и Бёрнс протестировали 250 добровольцев, они обнаружили, что любители Чили действительно более склонны к поиску острых ощущений, чем люди, которые его избегают. Однако это не свидетельствует о том, что такие люди стремятся к поиску разнообразных пищевых ощущений в целом, поскольку обнаруженный эффект касался только перца чили. Когда речь шла о таких продуктах, как сладкая вата, хот-доги или обезжиренное молоко, в своих пристрастиях искатели приключений ничем не отличались от их более робких собратьев. Кроме того, установлено, что любители Чили имеют еще одну более выраженную личностную черту, такую как чувствительность к вознаграждению, которая показывает, насколько мы восприимчивы к похвале, вниманию и другим внешним подкреплениям. Исследователи обнаружили интересную закономерность. Если у женщин лучшим предиктором любви к Чили является предрасположенность к поиску острых ощущений, то у мужчин чувствительность к вознаграждению. Хейс предполагает, что в случае мужчин может быть замешан фактор мачизма, которого нет у женщин. Способность съесть жгучий перец никак не повышает социальный статус женщин, тогда как у мужчин она может восприниматься как признак мужественности, размышляет он. Таким образом, в отличие от мужчин, для которых важна внешняя мотивация, любительницами чили движет исключительно внутренняя тяга к острым ощущениям. Парадоксально, но тогда как любители чили утверждают, что жгучий вкус перца увеличивает наслаждение, получаемое ими от еды, и позволяет острее почувствовать другие вкусы, не любители чили, наоборот, жалуются на то, что жжение перца мешает им насладиться другими вкусами в пище. Почему так происходит? На настоящий момент этот вопрос не изучен, но напрашивается следующее объяснение. Скорее всего, дело не в том, что капсаицин блокирует действие других вкусов. Просто люди, которые не любят острую еду, сосредотачивают свое внимание на ощущении жжения во рту и попросту не замечают других вкусов. Иными словами, причина не в присутствии перца как такового, а в том, что его слишком много. А порог, когда перца становится слишком много, и он начинает мешать наслаждению другими вкусами, является очень индивидуальным. Хотя перец чили находится в центре внимания, когда речь идет о тактильных аспектах восприятия вкуса, он далеко не единственный игрок на этом поле. Не менее интригующим является сычуанский перец – традиционный ингредиент китайской, индийской и непальской кухни. Если вы еще не испытывали на себе его неповторимое действие, я настоятельно советую вам попробовать. Сычуанский перец, несмотря на свое название, не имеет никакого отношения ни к красному, ни к черному перцу. В действительности это высушенные плоды растения семейства цитрусовых, которые можно купить в магазинах азиатских продуктов и магазинах специй. Он похож на маленьких коричневых пакманов, персонажей старой компьютерной игры. Положите в рот щепотку плодов и хорошо пережуйте, убедившись, что они контактируют с языком, а затем подождите несколько минут. Сначала вы можете почувствовать небольшое жжение, напоминающее жжение черного перца, но оно быстро сменяется необычным ощущением покалывания, которое вам вряд ли приходилось испытывать когда-либо раньше. Некоторые люди сравнивают это ощущение с прикосновением к языку клем от 9-вольтовой батарейки. Другие говорят, что это похоже на легкую вибрацию. «Это действительно потрясающее ощущение», — говорит Крис Саймонс, исследователь из Университета штата Огайо, занимающийся изучением этой приправы. «Он не жжет, не раздражает и не вызывает болезненных ощущений, как капсоицин. Вы кладете его на язык, и тот словно начинает мелко-мелко вибрировать». Британские исследователи выяснили, что эти ощущения сопоставимы с ощущениями от механической вибрации частотой около 50 Гц. Для этого они наносили добровольцам на губу молотый сычонский перец, а на палец прикрепляли механический вибратор и просили сравнить ощущения. Если у вас под рукой есть фортепиано, это примерно частота самой нижней ноты «Соль» на клавиатуре, то есть седьмой белой клавиши слева. Опять же, детали пока не неизвестны, но, по всей видимости, активный ингредиент сычонского перца, гидрокси-альфа-саншул, блокирует поток калия, исходящий из нервных клеток. Это внешнее воздействие на поток калия подавляет нервную активность и приводит к тому, что нервные клетки начинают возбуждаться в случайном порядке. Именно эти беспорядочные вспышки нейронной активности обеспечивают ощущение покалывания или вибрации. Через 15-20 минут ощущение вибрации сменяется анемением, которое длится еще с четверть часа. Фармацевтические компании изучают возможность воздействия на те же самые калевые каналы для создания обезболивающих препаратов. Как обнаружил Саймонс, это анемение может частично блокировать болезненные ощущения от перца чили. Возможно, именно поэтому кулинары начали добавлять сычуанский перец в свои блюда. Если ваши вкусы похожи на мои, вероятно, вы пытались запивать изобилующий сычуанским перцем мапо тофу кружкой холодного пива. Это хороший выбор, потому что легкое пощипывание на языке, вызываемое пивом и газированными напитками, это еще один распространенный пример тактильной составляющей вкуса. Если вы когда-нибудь задумывались о происхождении этого ощущения, скорее всего, вы предполагали, что оно вызывается пузырьками углекислого газа. До недавнего времени большинство ученых думали так же. «Когда я заинтересовался этим вопросом, все говорили, что это ощущение от пузырьков, которые лопаются на языке», — говорит Брайант. Но однажды он наткнулся на один медицинский журнал, который заставил его переосмыслить эту простую историю. В журнале было напечатано письмо от врача по совместительству альпиниста-любителя. Как и многие альпинисты, во время высокогорных восхождений этот врач принимал препарат против высотной болезни. Во время очередного восхождения он взял с собой несколько банок пива. Но когда он достиг вершины и открыл долгожданную банку, он обнаружил, что несмотря на обильную пену, пиво не производило привычного пощипывания на языке. Заинтригованный он вместе со своим коллегой провел тестирование на уровне моря и обнаружил, что препарат против высотной болезни полностью нейтрализует действие пузырьков углекислого газа. Разгадка этой тайны состояла в том, что препараты против высотной болезни подавляют активность фермента карбоангидразы, который превращает двуокись углерода, тот самый газ, который образуют пузырьки в газированных напитках, в угольную кислоту. В стакане co 2 преобразуется в угольную кислоту очень медленно, но как только он попадает в рот, карбоангидраза значительно ускоряет эту реакцию. В отсутствии карбоангидразы характерное пощипывание на языке исчезает, откуда следует, что за это ощущение отвечают не пузырьки, а угольная кислота. Брайант и его коллега Пол Уайс придумали еще один способ проверить эту идею – оставить в напитке co 2 но убрать пузырьки. «Мы взяли несколько бутылок сельтерской воды и пива с собой в гиперборическую камеру и увеличили давление до 2 атмосфер», — говорит он. Из-за повышенного давления пузырьки растворились в жидкости, хотя весь углекислый газ оставался в бутылке. Сельтерская вода была совершенно без пузырьков, но производила точно такое же пощипывание на языке, как вода с пузырьками при нормальном давлении». Вот вам и взрывающиеся пузырьки. Оказывается, знакомое всем нам пощипывание вызывается кислотным ожогом, еще одним ощущением, которым мы обязаны преимущественно рецептору ТРП-В1. Но бренд не смог смириться с мыслью, что пузырьки не играют никакой роли в нашем вкусовом опыте. Поэтому они вместе с Уайзом провели еще один эксперимент. На этот раз они давали добровольцам воду с небольшим содержанием углекислого газа, достаточным для того, чтобы вызвать пощипывание на языке, но недостаточным для создания заметных пузырьков. Затем каждому испытуемому под язык положили маленькие аквариумные распылители воздуха, пористые устройства, через которые осуществляется аэрация воды в аквариумах чтобы обеспечить дополнительный поток чистых некислотных пузырьков в ротовой полости. По сути, мы щекотали их языки пузырьками, говорит бренд. И все испытуемые сообщили, что ощущение пощипывания усилилось. Пока неясно вызвано ли это усилением ощущений тем, что мы подспудно ожидаем от большего количества пузырьков более интенсивного пощипывания или же чем-то другим. До сих пор мы говорили об ощущениях, которые по механизму своего действия схожи с обонятельными и вкусовыми, то есть возникают в результате воздействия присутствующих в пище веществ, таких как капсоицин, ментол, саншул, кислоты и другие, на рецепторы нервных клеток. Единственное отличие состоит в том, что в этих случаях сигналы передаются через нервы осязательной сенсорной системы, а не обонятельной или вкусовой. Но наш род способен воспринимать и тактильные ощущения в их привычном понимании, и прежде всего терпкость. Чтобы испытать это ощущение, вам нужно сделать глоток крепкого черного чая или терпкого красного вина, например, молодого калифорнийского каберне, или съесть неспелый банан. Чувствуете это суховатое, вяжущее ощущение во рту? Это терпкость. Она появляется, когда тианины и другие соединения, называемые фенольными смолами, связываются с белками в слюне и мешают слюне выполнять ее обычную работу по смазыванию рта и пищи, которую вы жуете. Если вы нальете в чай молоко, напиток станет менее терпким, поскольку фенольные смолы свяжутся с белками молока, прежде чем доберутся до белков в слюне. Терпкость позволяет объяснить, почему некоторые виды продуктов так хорошо сочетаются друг с другом. Подумайте о красном вине со стейком, сорбете после наваристого крем-супа, маринованных огурцах с колбасой, зеленом чай с обжаренной в раскаленном масле, свининой и овощами. Каждая из этих пар включает богатую жиром пищу и вяжущую еду или напиток, который называют очистителями неба или нейтрализаторами вкуса. Могут ли жир и терпкость быть кулинарными инь и янь, дополняющими друг друга противоположностями, позволяющими проявиться лучшим качеством друг друга? Этот вопрос заинтриговал Пола Бреслина, исследователя из Центра Монола, сочетающего в себе наклонности истинного гурмана с волчьим научным аппетитом. Несколько лет назад Бреслин и его коллеги решили подвергнуть вышеуказанную идею об очищении нёба строгой проверке в лабораторных условиях. Чтобы избежать неразберихи из-за многочисленных ингредиентов в обычной пище, команда Бреслина предлагала добровольцам выпить стандартизированные вяжущие средства — экстракт виноградных косточек или зеленый чай — и описать ощущения в ротовой полости. Испытуемые сообщили, что ощущение терпкости нарастало с каждым глотком, так что даже слабые напитки в конце концов становились интенсивно терпкими. Но когда добровольцы чередовали глотки чая с кусками жирного сушеного мяса, проблема исчезла. Жирность мяса не давала чаю становиться слишком терпким, а чай очищал рот от навязчивой жирной пленки. Когда в следующий раз вы будете есть стейк Рибай, не забывайте запивать его красным вином. Разумеется, существуют продукты, которые умудряются сочетать в себе жирность и терпкость. Одним из ярких примеров является шоколад. Это заставляет Хейза задаться вопросом о восприятии терпкости. Если всего содержащегося в шоколаде масла какао недостаточно для того, чтобы смазать наш рот и полностью устранить ощущение терпкости, возможно, мы воспринимаем терпкость и более прямым путем. Недавно немецкие исследователи вместе с Линдой Барташук сообщили о получении первых данных о том, что в восприятии терпкости могут быть вовлечены и рецепторы. Вопрос пока остается открытым. Что же касается восприятия жирности, то это кажется чисто вопросом текстуры. Как мы уже знаем, наши вкусовые рецепторы способны воспринимать только прогорклые остатки жирных кислот, но не нежное, сливочно-маслянистое целое. Когда мы едим масляный крем или мороженое, мы воспринимаем жир просто как скользкую, вязкую субстанцию, обволакивающую наш рот, ощущение которое воспринимается обычными тактильными рецепторами, присутствующими на языке и губах. В следующих главах мы начнем выходить за пределы хеморецепторных систем восприятия вкуса и запаха и рецепторного соматосенсорного восприятия, например, жгучести перца чили. В реальном мире остальные чувства, зрение, слух и осязание играют не менее важную роль в нашем пищевом опыте. Подумайте о разнице между хрустящими и отсыревшими картофельными чипсами или между стеблями брокколи, приготовленными аль денте и разваренными до кашеобразного состояния. Конечно, в моей любимой еде мне больше всего нравится ее вкус и запах, но не менее важны и такие вещи, как маслянистость, хрусткость и легкость жевания, говорит Бреслин. Чтобы понять, насколько важна текстура, представьте, что вы убрали из еды всю ее жирность, сливочность, сочность или хрусткость. Что от нее останется? Большинство людей рассматривают эти текстурные качества как нечто отдельное от вкуса и аромата еды. Я тоже так думал раньше, пока не узнал одну ключевую вещь. Как только все эти ощущения попадают в наш головной мозг, они сливаются в единое целое.